Глава 16. Сяонин. Увидев медленно подходящего молодого человека, Сяомы и ее спутницы замедлились, прежде чем остановиться. Смеявшиеся ранее девушки замолкли. У молодых девушек, шедших рядом с Мэй, округлились глаза, когда они увидели юношу, который когда-то был гордостью клана. Выражения на их лицах различались от сочувствия до чего-то еще. Сяо Мэй замерла на месте. Мысленно она все еще чувствовала себя привязанной и хотела общаться с этим молодым человеком, который когда-то захватил ее сердце. Но реальность говорила ей, что пропасть между ними двумя слишком велика, чтобы быть вместе и тратить время на коллегу не слишком умно. Сначала ее брови были нахмурены. Перед тем, как её лоб разгладился, Сяо Мэй подумала... «Давай, скажи привет, всё-таки, несмотря ни на что, он все еще мой бг «Пока, брат!» Не подозревая о мыслях Сяо Мэй, Сяо Ян медленно приближался по-прежнему, держа руки за головой. Глядя на приближающегося Сяояна, Яна, на лице Мэй появилась улыбка, но поведение юноши заморозило улыбку на ее маленьком лице, так что казалось, будто она скорчила гримасу. Проигнорировав группу девушек, Сяо Ян, по-прежнему державший руки за головой, прошел мимо них без тени и нерешительности. Сяо Май была шокирована. С ее красотой она никогда не сталкивалась с таким отношением. Она чувствовала смущение и гнев и не могла не закричать. Сяо Ян, Бояге!.. Остановившись, Сяо Ян даже не повернулся, его голос был холоден, словно он говорил с незнакомцем. «Что?» Вежливый холодный голос ошеломил Силу Мэй, и она прошептала. «Ни... ничего». Брови Сил Яна недоуменно приподнялись. Он покачал головой и снова пошел вперед. Смотря на исчезающую тень, Сил Мэй сердито потопала ногами и пошла другой дорогой. Зайдя за угол, Сил Ян посмотрел на просторное помещение, на табличке висящей Перед входом в помещение яркими кроваво-красными буквами написано. Зал -толки. Услышав крики, доносившиеся из помещения, Сео был весьма удивлен. Обычно сюда никто не приходит, так почему же сегодня так шумно? Пожав плечами, Сео Ян пошел вперед и вошел в помещение. После того, как Сео Ян вошел в зал, Довольно много других членов клана поприветствовало его аплодисментами. Зал был разделён на восточную и западную части. В Восточной части хранились техники клана в то время, как в западной секции находилась большая тренировочная арена. Прямо сейчас немало людей собиралось вокруг арены и смотрело на двух людей, стоящих посреди неё. Вот издалки Сяо Нина находятся на восьмом этапе. Всего два месяца назад Xiaon B преодолел восьмой этап. Но даже если он имеет восьмой этап новичка, Xiao др BMA уже на девятом этапе шансы на победу Сяонина БЯге невысоки. Удачи ДР БМАЙ! Услышав голоса из толпы, Ян замер и оглядел пространство вокруг тренировочной арены. Наконец, его заинтересованный взгляд упал на молодую девушку в легком фиолетовом платье. «Откуда у нее время на поединке?» Сил-Ян думал об этом, прежде чем пойти в восточную секцию, зала и взять случайный черный свиток с полки. Открыв свиток, на нем появились большие желтые слова. «Чёрный ранг, средний уровень, рука, крушащая скалы». Ленивая, опираясь на книжную полку, Сяо Ян читал описание техники руки крушащей скалы, иногда поглядывая на яростное сражение, происходящее на тренировочной арене. Просторный зал, казалось бы, был разделен на два мира. Западная сторона была шумной, а восточная тихой и спокойной. Противником ДР был молодой человек лет 17-18. Он был довольно красив и похож на Ца -ли -Ао которого Сяо Ян видел на днях. Молодого человека звали Сяонин, и он был внуком главного старишины. Даже при том, что ему было только 17 лет, он уже добрался до восьмого этапа. Во всем клане, только Дайер превосходил его. К этому бояге Сяо Ян относился нейтрально. Они лишь изредка встречались и всегда обменивались обычными приветствиями, прежде чем спешно разойтись. Может быть, это было из-за натянутых отношений между его отцом и главным старишиной, но Сео всегда ощущал враждебность, исходящую от него. Однако в то время, когда Сео был «калекой», он никогда не пытался насмехаться или дразнить Сео Яна. Слегка улыбаясь, Сео отбросил свои мысли и вернулся к изучению руки «Крушащей скалы». На тренировочной арене Дайер походила на «Фиолетовую бабочку», которая избегала быстрых атак Селонина, грациозно и элегантно. Однако на ее исчезающем лице не отражалось никаких эмоций, таких как усталость или тому подобное. После блокирования очередной атаки Селонина, пристальный взгляд ДР, лениво прошелся по залу, но внезапно она замерла. В виде увлеченного юношу в восточной части зала, легкая и изящная улыбка показалась на лице Дайэр. Неожиданная улыбка заставила зрителей остолбенить от красоты Дайэр. Дай-эр Баумэй, Берегись! Прозвучал молодой голос из столпы, когда Дайэр отвлеклась, чувствуя грозу позади себя. Дай Р нахмурила брови, однако ее взгляд по-прежнему был прикован к юноше, стоящему рядом с книжной полкой. В то же время Сеоян поднял голову и увидел скрытую атаку, направленную на ДР. Он нахмурил брови и покачал головой. Его взгляд выражал легкую тревогу. Увидев тревожный взгляд Сеояна, ДР хитро мигнула своими красивыми глазами, а внезапно она сделала небольшой шаг влево. Несмотря на то, что это был всего лишь один шаг, это странным образом помогло увернуться ей от всех атак Сеоянина. Когда она уклонялась, ее белоснежная рука засветилась золотым светом и прошла прямо между руками Селанина, слегка коснувшись его груди. Развернувшись вокруг своей оси, Дайерл изящно нейтрализовала атаку, и в то же время парень был отброшен на десяток шагов назад и вылетел за пределы арены. Все зрители бурно рукопорискали. Они были поражены победой Xiao р над селанином с помощью всего лишь одной атаки. Ха-ха, ДР БОМАЙ действительно сильнейшая среди молодого поколения клана. Она действительно сильна. Даже при том, что Xiaon только что потерпел поражение от Дейр, на его лице была улыбка, когда он шел назад к середине тренировочной арены. Спокойно глядя на девушку перед ним, в глазах Сеонина пылала любовь, что было всем очевидно. Даже если технически они были беоге и беомы, Сеонину было известно, что многие из членов кона не имеют тесных родственных связей, и он знал, что Цяодэи Эра не была связана с ним кровными узами. Как будто, не ощущая пламенный взгляд Сионина, Дейр уважительно покачала головой и сказала: Сяонин Биоге, позвольте мне победить! Сказав это, она не стала дожидаться ответа от Сионина и с широкой улыбкой направилась прямо в восточную часть зала. Будучи в центре внимания, движение ДР сразу же всех заинтересовало, и в конце ее предполагаемого пути, они обнаружили Сиояна. Даже при том, что Сяо Ян теперь находился в центре внимания, он не поднимал взгляда и пребывал в своём собственном мире.